Четверг, 23 февраля, 13.45 по СВТ. В течение десятилетия издание «Вашингтон-Пост» высилось словно гигантский серый муравейник на углу 15 и L. Теперь его новый адрес был 1301 Кей-стрит или Франклин-сквер, дом 1. Газеты и почты до сих пор утрясают это разночтение. Редактора «Йоу» Звали Альберт Торстен. В справочнике говорилось, что его офис находится на седьмом этаже над вестибюлем с невероятно большим экраном. Бреннан и Ричард поднялись на бесшумном лифте и прошли по коридору длиной с границу между США и Канадой, огибавшему отдел новостей. Через пять ярдов сквозь огромное застекленное пространство они увидели Торстена, который сидел за письменным столом, под стать остальным деталям здания. Дверь была распахнута. Брэндон и Ричард вошли и провели стандартную рекогносцировку. Кабинет был небольшим, не маленьким, не скучным, не ярким. Изобилие бумаг, распечаток, папок и книг несмотря на стену аквариум превращала его в тесную, вызывающую клаустрофобию комнату. За головой Торстена висело изображение склада, деревянный пирс, чайки и лодка. Картина отлично сочеталась со всем остальным. Торстен выглядел лет на пятьдесят и на грани сердечного приступа. Серые волосы, мешки под глазами, отвисший живот. Он скептически приподнял брови, увидев бреннон Очевидно, Луонг упомянула только ассистента-адвоката. Возможно, дело было в размерах Ричера или его половой принадлежности. «Леди Часа», — угадал Торстон, Или уже знал это из последних фотоматериалов. Затем его вопросительный взгляд переместился к Ричеру. «Я ассистент-адвоката». «Да, конечно», — Торстон указал на два стула, стоявших напротив стола, Они выглядели как письменные столы, вот только были стульями. Ричард сел, Бреннан села. Следующие слова Торстен обратил к Бреннан: «По слухам, вы прикончили одного из моих репортеров. Слухи ошибочны. И вы осчастливили меня своим присутствием, потому что... Я намерена найти ублюдка, который это сделал». Торстен немного подумал. Я узнал про вас ряд любопытных фактов». — И каковы они? — Понятия не имею. Он не вводил вас в курс своих расследований? — Йоу был ветераном, он вводил меня в курс по мере надобности. — Такая надобность возникла. В кабинете повисла еще одна напряженная пауза, пока они молча смотрели друг на друга через стол. Взгляд Торстена оставался равнодушным, и бреннан пришла к выводу, что миновали годы с тех пор, как он в последний раз смягчился сочувствием. Вы помогаете Луонг с защитой доктора? спросил Торстен у Ричера. Да, как ассистент адвоката. Да, чтобы познакомиться с людьми, с которыми разговаривал Йоу. Журналист рассмеялся. Браннан и Ричер ничего другого и не ждали. Послушайте, я не могу открыть вам источники. Он тут же понял свою ошибку. Если бы я их знал. Я никогда не рассказывал вам, что они ему говорили», — спросила Темперанс. Торстен медленно покачал головой. «Он не показывал вам свои записи, не интересовался вашим одобрением, не требовал денег на текущие представительские расходы для взяток», — редактор продолжал качать головой. «А что вы можете нам сказать, мистер Торстен?» — спросил дипломат Ричард. Йоу обещал мне грандиозный материал. Боюсь, тут вам не повезло. Бреннан даже не пыталась скрыть отвращение. Или история стала еще лучше. Будьте очень осторожны, мистер Торстен. Это угроза. Журналисты часто делают вид, что они знают больше, чем есть на самом деле. Торстен пожал плечами, показывая, что ему нечего добавить. Бреннан посмотрела на Ричера. Тот слегка опустил подбородок и оба встали. «Я не убивала Джонатана Йоу», — сказала Темперенс, глядя на редактора сверху вниз. «Не допускала ошибок и не брала взяток в деле Колдера Месси. Когда я докажу два этих факта и найду убийцу Йоу, то первым делом позвоню в «Нью-Йорк Таймс». Бреннан вытащила визитную карточку из сумочки и бросила ее на письменный стол. Потом они с Ричарем повернулись и вышли» и зашагали по длинному коридору, обвивающему отдел новостей. Спустились вниз в бесшумном лифте, пересекли вестибюль и оказались на шумный Кей-стрит. Решили поехать на метро. Когда они стояли на платформе, зазвонил сотовый телефон Бреннан. Номер был ей неизвестен, однако она ответила. — Вы услышали об этом не от меня. Голос звучал глухо, как будто Торстен говорил, прикрывая трубку ладонью. «Что услышали?» «Ян Месси. Младший брат Колдера. Ян думает, что самоубийство было инсценировано Министерством обороны. Так думают многие люди. Он настоящий безумец. Вы с ним беседовали?» Темперанс посмотрела в глаза Ричеру, который внимательно слушал разговор. «Много раз, пока не перестал отвечать на его звонки. Вы полагаете, что он может прибегнуть к насилию? Он ненавидит правительство» как и многие другие. По моему мнению, Ян Месси может устроить стрельбу вроде той, что случилось в Сэнди-Хук. Примечание «Массовое убийство в начальной школе города Нью-Таун, штат Коннектикут, 2012 год. Конец примечания». Но зачем ему убивать Йоу, который собирался доказать, что он прав? «Проследите деньги», — произнес приглушенный голос, похожий на песчаную бурю. А потом Торстен повесил трубку. «Наш мистер Торстен — многогранный персонаж. Только что он был осторожным корпоративным редактором, а через минуту — мистер Уотергейт и анонимный источник». «Я не хочу говорить с Яном Месси», — сказала Бреннан. «Возможно, нам не придется. Почему Торстен вдруг так изменил свое поведение? Вот вы мне и объясните». Может быть, он тоскует о прежних днях? Или мечтает о деньгах, он возглавляет газету. У него есть отличная история, которая только что стала еще лучше. Он сможет продать кучу дополнительных экземпляров, сделать несколько одновременных публикаций, возможно, даже фильм. Вот только ему неизвестно, в чем состоит история. Пока он знает источник, но не то, что было сказано. И теперь он пытается заставить нас еще раз проделать всю работу, чтобы не дать умереть его мечте». «Не получается», — возразила Брэндон. «Торстен ничего не выиграет. Я уверена, что Ян Месси мог продать права на фильм много лет назад. Это его проект. И Уотергейт уже древняя история. Теперь журналисты стали другими. Они все лучше понимают. Такой опытный репортер, как Йоу, Заранее подписал бы соглашение с семьей Месси, причем на собственное имя. Он обошелся бы бесторстенно. Йоу захотел бы получить все, а не проценты. «Вы следуете с деньгами». «Вопрос лишь куда?» «Туда, куда Ян Месси продал права. Какой-то кинокомпании известна вся история. Она получила ее при заключении контракта, я уверен» до того, как сделать крупные вложения. — В таком случае они должны были защищать мистера Йоу, потому что он стал курицей, несущей золотые яйца, — сказала Брэннон. — Они не могут быть подозреваемыми. Ричард ничего не ответил. — Очевидно, они и не являются, — продолжала Темперенс, — полагая, у них может быть конкурент. Если кто-то побеждает, то другой проигрывает. — Предположим, этот кто-то... Не хочет проиграть. Мы говорили, что шоу-бизнес чрезвычайно жесток. Убей Йоу, и твой конкурент утратит шанс на славу. Ты заставишь его потерять инвестиции. Вот что ты получаешь в результате. Двойная победа. Следуйте за деньгами. Значит, это телевидение, а не кино. Говорят, теперь все деньги именно там. В таком случае речь идет о сотнях компаний и тысячах войн из-за рейтингов. На самом деле миллионах. Вопрос математики. «Я понимаю», — сказал Ричард. «Я заканчивал Вест-Пойнт, а это нечто вроде колледжа. Академии. Мы умеем читать и писать. Для начала нам нужно выяснить, кому Месси продал права». И только после этого строить дальнейшую стратегию, из чего следует, что разговора с ним не избежать, мы вернулись к началу. Во всяком случае, мы знаем, какие вопросы ему задать. Нам не потребуется ходить вокруг да около. Они вошли в интернет с телефона Брэннон, узнали адрес офиса Яна Месси и отправились туда на метро» и обнаружили его за фасадом с желтым стеклом между почтой и двуязычными специалистами по налоговым расчетам в торговом центре, равноудаленном от лучшей и худшей частей района. Внутри скромного прямоугольного помещения, возле самой двери, за письменным столом сидела женщина, которая оказалась сделанной из золота из-за солнца, проникавшего внутрь сквозь желтое стекло. «Мистер Месси у себя?» — спросил Ричард, входя в приемную. Женщина посмотрела на него, наградив приятной улыбкой хорошей секретарши, но в глазах читалось «Здесь никого нет, кроме меня, что тут непонятного». «Боюсь, сейчас его нет», — сказала она вслух. «А когда он вернется?» — «Боюсь, не сегодня». «И где он?» — «Я не имею права ответить на ваш вопрос. Вам следует позвонить ему по телефону». «Зачем?» Ричард шагнул в сторону, и вперед вышла Бреннан. «О, это вы!» — сказала женщина. «Позвоните ему!» — сказала Темперенс. Женщина так и сделала. Они слышали только одну часть разговора, который начался с повторяющихся ответов на вопросы вроде «ты совершенно уверена», а потом она стала договариваться о месте, которое называлось «У Сэмми», и могло оказаться чем угодно, от стрип-клуба до небольшого ресторанчика, но оказалось телевизионной компанией. Там проходила встреча, на которой Ян Месси обсуждал свой документальный фильм. «Темперенс Бреннан пригласили прийти туда прямо сейчас. Более того, они даже обещали прислать за ней машину. "Нет", сказала Бреннан и вызвала такси через Uber. Нужная им телевизионная компания была одной из дюжины деливших офисы в Кристалл-Сити. бреннан и Ричард вошли, не сомневаясь, что все микрофоны включены, а камеры записывают. Ян Месси встретил их в коридоре. Он оказался светловолосой версией парня, который подвозил Ричаря в Балтиморе. Когда-то стройный юноша, сейчас он раздулся и потерял форму, Многие часы, проведенные в барах, стресс и гнев сделали свое дело. Но Месси старался произвести хорошее впечатление. Он принял Ричарда за телохранителя Брэннон и отнесся к этому как должному, словно для нее было безумием ходить по городу одной. Сначала Ян выглядел ошеломленным ее присутствием, ведь она являлась ключевой фигурой заговора, и он встретился лицом к лицу с женщиной, которая знала все лицом к лицу женщины, убившей Джонатана Йоу. Наконец Месси распахнул дверь в офис и предложил им войти, даже придержал дверь. Ричард вошел первым. Бреннан последовала за ним. Пространство внутри оказалось многоцелевым. Повсюду было расставлено какое-то оборудование, а еще стояли два белых ламинированных письменных стола, за которыми сидели двое мужчин – Один из них привлекал к себе внимание длинными седыми волосами, четырехдневной щетиной и безумным взглядом. Очень высокий и худой в вельветовом костюме, давно потерявшем форму из-за того, что он, видимо, никогда его не снимал, и перчатках с отрезанными пальцами, вероятно, зимний вариант темных очков в помещении. У второго не было руки. Невысокий, массивный, с ничего не выражающим лицом, в синем отлично сидевшем костюме, идеально симметричные складки и углы, только с одной стороны была рука, а с другой крюк. Или, если отдать должное мастерам, которые его сконструировали, сложный протез с двумя управляемыми пальцами, находившимися на расстоянии дюйма друг от друга, но их можно было соединять. Пальцы имели форму крюков, Для эффективности. Пираты все правильно понимали. Ян Месси представил мужчину с безумными глазами и длинными седыми волосами, сказав, что его зовут Пол Уорвик. Оказалось, что он снимает документальные фильмы, которые не раз получали призы на фестивалях. Потом Месси назвал имя Однорукого – Сэмюэл Рай – Он вкладывал деньги и являлся владельцем производящей компании. Все трое превратили процесс знакомства в скромные жалобы о том, чего они могут лишиться. Уорвик мог потерять репутацию, рай состояние, а Месси свой шанс рассказать правду. «О какой правде вы говорите?» – спросила Брэннон. «И вообще я не понимаю, почему вы думаете, будто правы. вы ничего не знаете и ничего не видели». Месси немного помолчал, собираясь с мыслями для ответа, но его опередил Уорвик, от которого исходила неугомонная энергия. «У нас есть множество доказательств», — заявил он. «Вовсе нет, никаких доказательств не существует. У нас имеется командировочное предписание. Второй человек покинул ту же самую базу в то же время. Люди постоянно покидают базу и возвращаются обратно». Это не означает, что между данными событиями есть связь. Речь идет о ничего не значащем совпадении. Существуют тросологические доказательства того, что в машине, где убили Колдера Месси, находился еще один человек. «Где Колдер Месси покончил с собой», — поправила его Бреннан. «Я уверена, что это была штабная или взятая на прокат машина. В ней побывали сотни людей». Еще один отвлекающий маневр. Но это далеко не все. Бреннан присела на третий письменный стол. «Расскажите мне», — потребовала она. Ричард встал рядом с ней. Колдер Месси был полковником военно-воздушных сил с допуском к секретной информации. Выигрышная комбинация в 87 седьмом году. Холодная война продолжалась у военно-воздушных сил, Имелось множество классных игрушек, бомбардировщики постоянно находились в воздухе. Но кто-то организовал утечку информации. Колдер Месси попал под ошибочные подозрения, и ему предъявили несправедливые обвинения. После того, как Колдеры арестовали, его сильно избили. Ну, а потом, когда нашли настоящего шпиона... Месси убили, чтобы скрыть постыдную ошибку. — Это речь, а не доказательство, — сказала Брэннон. — У нас есть приказ, указывающий на то, что армия отправила к Месси убийцу. — У нас? — Он есть у Йоу, точнее, был. — И где он сейчас? — Мы не знаем. — И вы намерены сделать свою программу без него? Орвик промолчал. «Мой брат, патриот и благородный человек, никогда не был шпионом», — сказал Месси. Никто ему не ответил. Ричард посмотрел на Самуэля Рая. «Сколько денег вы потеряете?» — спросил он. «Речь не о деньгах», — ответил тот. «Мы хотим восстановить правду и справедливость». Громкие слова. «Моя компания построена на них». «Правда в том, что доктор Брэннон никогда не видел Йоу?» «Это вы так говорите?» «Да, именно». «Значит, его убило правительство?» «Правительство не стало бы использовать пластиковый пакет», — сказал Ричард. «Уж поверьте мне». «Тогда кто?» «Способен ли это сделать ваш конкурент, чтобы причинить вам вред?» «Чтобы уничтожить мое шоу?» «Да, такое возможно». Рай надолго замолчал. «Но вот что я вам скажу», — снова заговорил он. «Плевать на них я, только что принял решение, мы все равно сделаем это шоу». Орвик нанес удар по тени, как боксер на разминке. «Замечательное решение, Сэмми, реально передовые технологии, потому что потеря Йоу никак на нас не повлияет. На самом деле она нам даже поможет, теперь мы точно окажемся на первой полосе». Мы скажем, вот вам история, и смелый Джонатан Йоу погиб, пытаясь ее рассказать. Аудитория сама сделает выводы. Неужели вы не понимаете? Наше послание будет еще убедительнее с мертвым парнем. Вы отвратительны, сказала Брэннон. И это говорит убийца, заявил Месси. На секунду в кабинете повисло напряжение, и тут Ричард... Вышел из-за спины Брэннон. Шесть футов пять дюймов, двести пятьдесят фунтов, руки размером с обеденные тарелки. Он мог бы сломать Ворвика как карандаш, а потом вырвать протез Рая и засунуть его ему в глотку. Месси же получит сердечный приступ, еще до того, как будет нанесен первый удар. — Сейчас мы уйдем, — сказал Джек. — Но я уверен, что мы еще встретимся. Они прошли квартал до угла и пять минут ждали, когда за ними приедет очередное такси. Бреннан потратила это время на работу с телефоном. Она переходила от одного сайта к другому, пытаясь отыскать конкурентов Самуэля Рая. Потом наткнулась на заголовок. Рай подписывает контракт на создание спорного документального фильма. Там же имелась фотография. «Безумные глаза, длинные седые волосы, тело, похожее на жерть. Пол Уорвик». Бреннан начала читать. Подъехало такси, и они сели в него. «Похоже, Уорвик тот еще деятель. Тут многочисленные жалобы. Он обычно запугивает свидетелей, фальсифицирует документы и полностью игнорирует информацию, которая не укладывается в его историю» как ваши отпечатки попали на пакет я не знаю насколько тщательно вы изучили останки Колдера Месси? теперь и вы считаете меня некомпетентной вы осмотрели только голову конечно нет я проверила весь скелет сломанные кости нет вы читали первый отчет немецкого патолога анатома составленный в восемьдесят седьмом году. «Разумеется, читала. Ушибы, разрывы или другие повреждения?» «Нет. Следовательно, ваш отчет также доказывает, что его не избивали после ареста. Поверьте мне, я знаю, как бывает, видел результаты. Но Уорвику нужно в них верить. Это важно для его истории. По его мнению, мотив правительства состоит в том, чтобы скрыть обвинения, выдвинутые против невинного человека». Может быть, Йоу сказал ему, чтобы тот немного остыл. Возможно, показал исходный немецкий отчет, что существенно ослабило историю Уорвика. Может, была еще пара деталей. Йоу мог быть более скрупулезным, чем Уорвик. Не следует забывать, он работал на Вашингтон-Пост. Не исключено, что это до сих пор что-то значит. «Вы считаете, что они могли поссориться?» Может быть, они сильно разошлись во мнениях. Продолжайте. Уорвик не из тех, кому нравится, когда их грандиозные замыслы начинают рушиться. Он бы не хотел, чтобы кто-то начал ему публично противоречить. И этого достаточно для убийства? Именно такие вопросы задают на радио, он продолжал Ричард. А вас? И сходятся на том что случаются и более странные вещи, а угроза гибели профессиональной карьеры очень серьезный мотив. Неужели? Он сам сказал, что смерть Йоу им помогла. Однако совсем немного. У них есть исходная история. Пара лишних обманов ничего не меняет. Этого недостаточно, чтобы убить человека. Мне не понравились его перчатки. В смысле? «Взгляните на это с точки зрения Йоу. Он стоит на своей кухне. На голове у него пластиковый пакет, который плотно стянут на шее, и мир вокруг начинает темнеть. Что он попытается сделать?» «Он будет царапать руки убийцы, чтобы избавиться от мешка. Статистика показывает, что это практически универсальная реакция на попытку удушения». «Человеческая природа», — сказал Ричард но очень глупая. Лучше использовать ногти больших пальцев, чтобы пробить в мешке дырку или вцепиться убийце в яйца. Но вместо этого люди хватают их за руки. Они отталкивают их, скребут и царапаются, и оставляют следы. Отсюда перчатки на следующий день. Точно. «Но это лишь сомнительное предположение, я все еще не вижу убедительного мотива. Возможно, ему многое не требовалось, он выглядит весьма впечатлительным. Подозреваю, что у него душа художника, но в целом я согласен, гипотеза сомнительная. Такие лучше сразу проверить и вычеркнуть из списка. Человеческая природа». «Ну, тогда вам следует пойти к нему и снять с него перчатки». Я так и сделаю, но это очень серьезные действия. Как ваш юридический консультант, я могу предположить, что в случае неудачи мы окажемся в исключительно неприятном положении. Нам нужны полные гарантии. Я хочу, чтобы вы взглянули на отчет о вскрытии Йоу. Нет смысла искать царапины на руках Уорвика, если они не нашли частички кожи под ногтями жертвы. Я не могу получить доступ к отчету. Скорее всего, он еще не готов. А вы можете позвонить тому, кто будет делать вскрытие, и попросить его об одолжении? Вполне возможно, что они даже не ответят на мой звонок. Весьма вероятно, они учились у вас и должны понимать, что обвинение в ваш адрес чушь собачья. Они не откажутся помочь. Спросите о ногтях. Нам предстоит иметь дело с Дюпро и шефчиком, и мы должны отработать обе стороны вопроса. Один царапает, другой получает царапины. Прямо сейчас, сегодня вечером, и так, чтобы никому не мозолить глаза. Я вернусь в Кристал Сити и поговорю с Орвиком, а когда вы получите информацию от своих коллег, позвоните мне и сообщите результаты. Тогда я либо приведу с собой Орвика, Либо верну ему перчатки, потреплю по головке и исчезну. Но у вас нет сотового телефона. Уверен, что там есть коммутатор, это же производственная компания. Кто-нибудь нас свяжет. А вы все это время будете держать Уорвика в заложниках? Ни в коем случае, если только он не начнет царапаться».